В не отвечали привычному образу обитателей водного мира, а они были китопарусниками, похожими на морских млекопитающих, но спинной хребет у них был усеян шипами и напоминал спинакер. Ставя его по ветру, они могли двигаться по воде подобно парусному судну. Айсол в своём костюме, распугивая птиц, появился из моря как рубка подлодки. Он плыл в бурлящих волнах, то появляясь над водой, то снова погружаясь плыл к невысокому утесу, на котором стоял Фасин. Тот вспомнил вдруг, как они с Салаусом Кегаром смотрели на Хазерен, словирующую в своем э-костюме среди искусственных бурунов, разбросанных вокруг дома на водном столбе. "Фасин!" прогремел Айсул, который теперь парил, жужжа в десяти метрах над ним, вода ручьями лилась со э костюма. "Ну что? Пока ничего? Ничего?" Айсол держал сетчатую корзинку, наполненную чем-то блестящим, трепещущим, извивающимся. Посмотрите, что я поймал. Он поднес корзинку к своей передней мантии, чтобы разглядеть получше. Пожалуй, возьму это на корабль. Разбрызгивая воду и маленькие ракушки, Айсол направился вглубь берега, где в двух сотнях метрах от моря стоял посадочный модуль. На уступе, поросшем низким кустарником, что покрывал бахромой неровные ряды утесов, пиков и гор вдали. Посадочный модуль, длиной в 50 футов, был носовой частью "Вэлпина", оставшегося на орбите с Кверсером и Джанотом. Фасин проводил населенков взглядом и снова повернулся к океану. Он прибыл сюда, чтобы встретиться со Сцеври, видевшим насельника Лисикрофа, который 12 лет назад, если верить тому, что им сообщили, находился здесь. Он не видел пока ни одного Сцеври. Велпин был остановлен планетарной инспекцией по контролю за орбитальным движением и взят на прицел несколькими военными подразделениями, поэтому путешественникам пришлось частично раскрыть цели их визита на планету. Ищем одного психонасельника по имени Лейси Кров. Так дословно выразились Кверсер и Джанат. Им было приказано перейти на орбиту и оставаться там. Они постоянно находились под прицелом. Поскольку корабль показался подозрительным, судя по его виду, он мог перемещаться по червоточинам, но прибыл не через местный портал. "Сэври", сказали Кверсер и Джанат, Фассину и Айсулу, подозрительные параноики. Три дня они провели, глядя, как вращается под ними планета. Айсул бормотал что-то насчет штормов, которые казались здесь плосковатыми и скучными. А Фастин не уставал восхищаться большими городскими строениями в форме снежинок, разбросанными повсюду на суше и на море, тогда как истина-двойня проводила время за описью корабельного оборудования назначение которого они забыли и играли в шумную игру под названием Угадай картинку. В ответ на вопрос планетарного контроля, откуда прибыл корабль, они назвали Нхуасты, крупнейший из четырёх газовых гигантов системы После чего поступил сигнал: ученый по имени Аумапил из Аумопила имел честь принимать у себя ученого насельника Лейси Крофа и будет счастлив оказать такое же гостеприимство новоприбывшим. Еще один шаг вперед, возможно, еще чуть-чуть ближе к цели, к бродяге-насельнику и его сведениям. Если только он все еще жив, если только у него есть сведения, если эти данные то, что им нужно, Если Волсиир сказал правду, если все это не устарело безнадежно, не лишено какого-либо смысла, не навеяно ложной уверенностью в том, что существует сеть тайных ходов, доступ которой имеют лишь насельники, и при этом они не желают делиться своими тайнами, возможно, никак не связанными с насельническим списком. Фасин искал средства выйти на то, чем он уже дважды успел воспользоваться. Он уже побывал по меньшей мере в двух насельнических червоточинах оставил у себя за спиной полгалактики, но так ни на йоту и не приблизился к разгадке тайны этой системы невидимых входов-выходов и скрытых коридоров. Его проводили по этим лабиринтам, когда он пребывал без сознания, под воздействием какого-то сонного зелья, словно сказочная дева из готического романа, но к тайне и близко не подпускали. Он Все еще пытался изобрести способ захватить Велпин, но на успех не было. Проблему доступа в тайные ходы это не решало. Для начала было бы неплохо придумать, как не уснуть, пока они совершают свои безумные переходы, но Фасин понятия не имел, как это сделать. Если бы он мог вернуться назад во времени, капсилу на совместный комплекс третьей ярости, и попросить его вмонтировать в газолёд вспомогательные системы, которые действовали бы при выключении основных, создавая иллюзию, будто машина совершенно обесточена, хотя она сохраняла бы способность воспринимать и оценивать. Тогда это было бы возможно. Но даже насельники не утверждали, что обладают машинами времени, а у Фасина не хватало знаний, чтобы самому внести такие усовершенствования в систему газолёта, даже при наличии средств и времени. Но их не было. Может быть, ему, как истинному майору Окулы, следовало вернуться в Меркаторию, доложить начальству о случившемся и ждать новых приказов. Но для него Окуло ничего не значило ни теперь, ни прежде, а того, что было для него важно, уже не существовало. Он даже мог бы попробовать связаться с запредельцами, но пока он не нашел ключа к насельченскому списку, какой в этом смысл? И вообще, что если именно они стояли за уничтожением клана, пусть и не неведы об этом, готов ли он к такому великодушию? И может, теперь в его возвращении не было никакого проку? Уже прошло 70 дней с тех пор, когда Фаси нырнул, скорее упал в атмосферу Наскирона и больше месяца по земным меркам после сражения в шторме. Кто знает, сколько еще придется искать Лисикроф и гоняться за ним по галактике? А если он все время будет приближаться к насельнику, но так никогда и не догонит. А может он добудет эти драгоценные данные, вернется и обнаружит, что все кончилось. Система захвачена или целиком превратилась, как поверхность Третьей Ярости в лаву и шлак, уничтожена кем-то из противников, а то и обоими в борьбе за то, чего уже нет. И тем не менее, эти данные теоретически должны оставаться важнейшей информацией, которую когда-либо получал человек. Но даже если ключ к населенческому списку и в самом деле существовал, то факт, что насельники могли пользоваться тайной сетью ходов под носом у остальной галактики и делали это уже бог знает сколько миллиардов лет, заставлял усомниться в том, что жалкая бумажка, исписанная хоть какими алгебраическими закорючками, может иметь серьезное значение. Все же, несмотря ни на что, он и помыслить не мог ни о чем другом, только продолжать поиски. И надеется, что от его находки, которую все так ждут, будет хоть какой-то прок. Фасин набрал в легкие воздуха, ощущая соль на губах. Он уже больше не сомневался, что все это происходит с ним по-настоящему. А если нет, то вовсе не стыдно обмануться. Уж больно хорошо сработана эта виртуальная среда. Ничего похожего на это, на этот суровый, изъеденный бурями берег нигде в системе Юлюбиса не было. И звёзды тут тоже были совсем другими. Что-то привлекло внимание Фасина. В нескольких километрах от него вода в океане поднималась громадным пологим куполом, стекала с гигантской уплощенной полусферы, темной опоясанной лентами пены. Полусфера поднималась из глубин, предвещая взрыв, которого не будет. Она все увеличивалась в размерах и поднималась выше, посылая растревоженные волны вперед к утёсам. И наконец этот призрак, двойное блюдце диаметром два километра, целиком высвободился из моря и медленно полетел к берегу. Соленый дождь пеленой сыпался с его днища, разглаживая израненную тенью поверхность вод. К Фасину подплыл Айсул, кивнул в сторону моря. Ну вот, карета подана. Они плавали, стояли и парили в полуосушенном хрустальном зале громадного корабля блюдца. Аумопил и заумопила плавал в воде. Жирный угорь размером с дельфина-касатку, из спины которого торчал огромный сложенный веер паруса. Фасин стоял на широком карнизе, все еще скользком от солёной воды, а Айсул и истина двоения Кверсер и Джанет их уговорили таки спуститься. Они щеголяли двухперсонной верхней одеждой, ослеплявшей необыкновенным блеском и раздваивавшейся, как и костюм парили в воздухе над огромным бассейном. Фасин снова поймал себя на мыслях об осеннем доме, словился и его бассейне. Аумопил и заумопило, тот самый аумопил и заумопило, как сразу же сообщил слуга, который провел их по широкой наполненной водой трубе в приемную, человек и насельники шествовали в пузыре воздуха, заключённом в алмазную сферу. Был не просто заслуженно знаменитым ученым, знатоком Синктурии. Он был неизмеримо богатым и знаменитым ученым, знатоком Синктурии.